Машина у него была новая, так что я не сразу поняла, кто это машет мне из окна. Выглядел он неплохо. Стало быть, со здоровьем сейчас все в порядке. Я уселась рядом, и он улыбнулся. «Рад тебя видеть». Прежде чем ответить, я прислушалась к себе и поняла, что хамить и ругаться с ним мне совершенно не хочется. Мне эта пара всегда нравилась. Жена много занималась детьми, пока они не выросли, так что нам было о чем поговорить. Виктор много работал, но семье уделял достаточно времени. Это было раньше, а потом я подсчитала про себя и с немалым удивлением осознала, что мы не виделись уже больше двух лет. Ну да, в последний раз столкнулись с ними на юбилее, уж и не помню кого. «Я тоже рада», — сказала я и посмотрела на часы, причем так, чтобы он это заметил. «Понял», — кивнул он, «я тебя не задержу». «Значит так. Прежде всего у меня и в мыслях нет уговаривать тебя вернуться к Вадиму». «Хотя, скажу честно, мы с женой всегда считали, что ему с тобой повезло, что ты замечательная жена». «Была», — напомнила я, хотя он, как выяснилось, так не считает. И никогда не считал. «Скотина, сколько ты сделала для его детей?» «Не надо о детях», — прервала я. «Вот этого не надо. И вот, что я тебе скажу». «Не знаю, зачем ты пришел, но у нас все кончено. Нашего брака больше нет, так что нам с тобой вовсе не обязательно общаться. А ему передай, что я согласна на развод и подпишу все. Пускай только ведет себя прилично. Вот с этого места давай-ка подробнее. Теперь он не мямлил, а говорил серьезно и твердо. Значит, ты окончательно и бесповоротно хочешь развестись. А он разве нет? Он тебе не говорил? Да говорил, — отмахнулся Виктор. Он очень много чего наговорил, так что уши у меня завяли. Рехнулся мужик на старости лет просто. Сошел с катушек. Дело не в этом. Просто это не тот человек, которого я когда-то знала. Совсем не тот. Да я понял, понял. Виктор поморщился, и меня передёрнуло от мысли, в каких словах Вадим характеризовал меня. «Впрочем, мне на это наплевать. Наплевать с высокой вышки. Сейчас вежливо распрощаемся с этим Виктором, и я больше его никогда не увижу». «Скажи мне, пожалуйста, где ты живешь? – спросил Виктор после небольшой паузы. «В квартире моих родителей. Вот тут недалеко. Отец умер три года назад. Квартира по закону моя, так что на квартиру мужа я не претендую, тем более, что она куплена еще до нашего брака». И на загородный дом тоже, поскольку, как я помню, он достался ему по наследству от его первой жены. Все это муж, бывший, очень доходчиво мне объяснил, когда предложил убираться на все четыре стороны. Собственно, из-за этого у нас и начались скандалы. Из-за этого он и поднял на меня руку. Но сейчас я не собиралась рассказывать Виктору все подробности. Не хочу с ним откровенничать. Собственно говоря, я вообще ни с кем это обсуждать не собираюсь. Допустим сказал Виктор задумчиво. «Допустим, что вопрос с жильем у тебя решен. Хотя, конечно, ну ладно. Тогда другой вопрос. На что ты живешь?» «Какое...» Я хотела спросить, какое ему до этого дело, но что-то меня остановило. Я помедлила немного, чтобы голос не дрожал от злости, взяла себя в руки и заговорила, осторожно подбирая слова. «Ты просто так спрашиваешь из любопытства или... или...» Перебил меня он. «Видишь ли, я считаю, что со стороны Ватьки это совершеннейшее свинство. Так с тобой обойтись. Ведь 15 лет ты была его женой, и дети...» «Не начинай!» — рявкнула я и повернулась к двери, отыскивая ручку, чтобы уйти и больше никогда не отвечать ему по телефону. «Дверь я заблокировал, так что не суетись», — заметил он. понимая, что ты зла на Ватьку, но я-то при чем?» «Чего тебе от меня надо?» — закричала я. «Я прямо перейду к делу, если ты так же прямо ответишь на мой вопрос» на какие деньги ты живешь. И еще ремонт в своей квартире делаешь. Ага, он и про ремонт уже знает. Надо же, как быстро информация распространяется. Я много про тебя знаю. Мне дружок мой бывший все рассказал. Вздохнул он. И про то, как тебя из дома выгнал, и про то, что карточку блокировал, чтобы ты не могла ею воспользоваться. Это верно. Я едва успела вечером снять какие-то деньги с хозяйственной карточки. А утром она оказалась уже заблокирована. Впрочем, там денег было немного — Муж пополнял ее раз в месяц. Я тогда не очень не удивилась. После того, как он потребовал усыпить Марусю, я уже ничему не удивлялась. «Ну?» — напомнила себе Виктор. «Я продала машину», — неохотно объяснила я. «Знаю, что задешево, зато быстро». Мастер посодействовал, который профилактику проводил. Давно его знаю. «А потом что делать будешь, когда деньги кончатся?» «Прекращу этот ремонт волевым методом и буду искать работу». «Конечно, диплом мой уже никуда не годится, но хоть куда-нибудь устроюсь». И про себя добавила, что поможет тете Света, и Бобрик тоже меня не бросит. «Допустим, что все так и будет. Но при разводе Вадим не даст тебе ничего». Он мне сам сказал. «Ему, видите ли, деньги нужны на молодую жену. Тьфу». Я видела, что Виктор не притворяется. Ему и правда противно было все это слышать от своего друга. Не зря назвал его бывшим. «Но я-то причем? «Да мне вроде ничего и не положено». «Вот тут ты ошибаешься», — твердо заговорил Виктор. «За пятнадцать лет законного брака тебе много чего положено». «Покупали же вы много чего. Стало быть, наполовину ты имеешь право». И еще он сделал небольшую паузу. «Я, конечно, не совсем в курсе, но когда-то давно был у нас с Вадимом разговор. Он хотел на тебя записать кое-что из своих активов». «Я... я не знаю...» Я мучительно вспоминала про какие-то документы, которые муж, бывший, давал мне на подпись и все торопился, так что я толком и прочитать эти документы не успевала. В общем, адвокат разберется. Вот на адвоката у меня точно денег нет. Я найду тебе хорошего адвоката. а Заплатишь ему потом, когда получишь что-то от мужа. Бывшего, поправила я. Условились, что адвокат сам позвонит мне в ближайшие дни. Потом Виктор подвез меня к дому и попрощался. И только войдя в квартиру, я вспомнила, что даже не поблагодарила его толком. Впрочем, еще посмотрим, как дело обернется. Я начала собираться на вернисаж за три часа, и все равно времени не хватило. Прежде всего, я занялась выбором платья. Выбирать, впрочем, было особо не из чего. Я взяла с собой только три платья. Одно очень открытое сверху и длинное. Второе черное и третье самое любимое, дивного серо-синего оттенка, который так подходит к моим глазам конечно, если в них не отражаются тревога и страх, а еще вечные заботы. Длинное платье я отмела сразу. Вообще, наверное, сунула его в чемодан в помутнении рассудка. Черное тоже не слишком подходило к случаю, поэтому я надела то самое серо-синее. И к нему очень стильное ожерелье из блестящих металлических колец или спиралей. Какие-то там были из них сложные геометрические фигуры. Думаю, что это ожерелье вполне подойдет к художественному вкусу Миланы. Целую вечность я провозилась, накладывая макияж. Никак не получалось подвести глаза так, чтобы не выглядеть медведем -коалы с медведем коалой из похмелья. Да, следует признать, что я разучилась. Разучилась заботиться о себе и носить красивые вещи, разучилась улыбаться, просто так, потому что хорошее настроение. Разучилась бывать на людях. Как-то все незаметно ушло. Забота о семье, о детях. Да, дети. От первого брака Вадима, которые жили с ним, потому что жена его погибла в автомобильной катастрофе, когда младшему Андрюше не было еще и трех лет. Стоп. Вот только не нужно сейчас думать о детях, потому что тогда я явлюсь, наверное, с Сашей с физиономией несчастного Пьеро и испорчу всем настроение. Тут Маруси надоело смирно сидеть в углу комнаты, и она одним метким ударом лапы рассыпала мне все тюбики и спонжики. Я взглянула на часы и поняла, что опаздываю. Галерея Милан была совсем близко от моего дома, и я пошла туда пешком. Район я знала как свои пять пальцев, и пошла самым коротким путем через проходной двор. Внутрь я попала без труда, но вот выйти с первого раза не удалось. Раньше из этого двора можно было выйти через сквозной подъезд, выходивший на две стороны. В него можно было войти, а выйти в переулок. Удивительно, как я не сообразила, что за прошедшие годы все тут изменилось — Теперь вход в этот подъезд был закрыт на электронный замок с домофоном. Я безуспешно ткнулась в дверь, поняла, что не смогу ее открыть, и отступила. Но я не стала возвращаться. Я помнила, что из этого двора можно выйти еще одним способом. В дальнем углу этого двора был старый кирпичный гараж, а за ним — проход, выходящий в тот же переулок. Как ни странно, гараж стоял на прежнем месте, и проход за ним тоже сохранился. Я вышла в переулок, И тут прямо передо мной, как из-под земли, вырос противный тип с плоским, как блин, лицом и с прилипшим к нижней губе окурком. «Куда идем? осведомился он, окинув меня цепким оценивающим взглядом. «Я знала, что таким персонажам, как бродячим собакам, нельзя показывать слабость. Это их только заводит». «А тебе какое дело?» — я взглянула на него из-под лобья. «А ну, отвали срочно!» «А то что?» — он похабно осклабился. «Такие люди в нашем захолустье!» «Надо познакомиться поближе!» «Я сказала, отвали!» Повторила я и выдала заветный пароль. «Я соседка Кирпича». В прежние времена это имя действовало на мелкую окрестную шпану удивительным образом. Кирпич был авторитетным пацаном в нашем районе, и ссылка на него всех успокаивала. Но времени с тех пор прошло много, и реальность изменилась. «Какой еще Кирпич?» презрительно фыркнул хулиган. «Знать не знаю никакого Кирпича». «А если ты здесь теперь живешь, должна прописаться». Я прикидывала, чем бы его огреть и как после этого сбежать. На тротуаре рядом лежала половина кирпича. Вряд ли мне удастся ее поднять. Ага, в длинном пальто, да еще на каблуках. Денег у меня в сумочке нет совсем, но есть телефон и сама сумка дорогая. Мне жалко все это терять. Хулиган, видно, перехватил мой взгляд и глумливо гаденько ухмыльнулся. «Ну попробуй, попробуй». И тут за спиной у него появился высокий широкоплечий мужчина в черном пальто с длинным лошадиным лицом, покрытым стильной трехдневной щетиной. Ты, козел, что к девушке пристал? процедил этот незнакомец в лучших традициях малобюджетного боевика. А ну проваливай срочно, пока цел. Хулиган развернулся, оглядел незнакомца и презрительно ухмыльнулся. Кавалерия подоспела. Но сейчас мы с этой кавалерией разберемся, по-нашему. Он шагнул навстречу незнакомцу, взмахнул рукой, метя ему в челюсть. Но там, куда он целил, была уже пустота. Незнакомец отступил в сторону, ударил. Вот его удар достиг цели, он попал в скулу хулигана. Хулиган покачнулся, отступил, пробормотал что-то непонятное, вроде «мы так не договаривались», и припустил прочь мелкими шажками побитой собачонки. «Спасибо», — начала я, обращаясь к своему спасителю, но того уже не было, как сквозь землю провалился — а из-за угла появился Мишка Бобрик, веселый и оживленный. «Плати, на! радостно выпалил он, увидев меня. «Вот хорошо, что я тебя встретил. Пойдем вместе, так веселее. И скорее, мы уже опаздываем. Без нас все шампанское выпьют. Знаю я этих художников. Им бы только причаститься на халяву». Мы, конечно, опоздали, но официальная часть еще не началась. Народу было полно. Слонялись по залу бородатые и плохо подстриженные Мишкины собратья по кисти — Был один колоритный дед в приличном костюме с окладистой бородой, про которого Бобрик сообщил мне, что это известный художественный критик и что это большая удача, что Милане удалось залучить его на открытие выставки, потому что так уж повелось, что если этот критик придет и скажет пару-тройку слов, то выставка пройдет успешно. Примета такая. Были женщины. Разные. художницы в платьях-балахонах или в широченных штанах, одна в тирольской шляпе с пером. Были девчонки из художественной школы. Не иначе Бобрик их позвал. Были интеллигентные старухи, которые всегда ходят на все выставки. Были журналисты с фотоаппаратами и без. Вообще народу было полно. У меня даже заломило в висках от шума и духоты. Отвыкла я от такого количества людей, собранных в одном помещении. Мишка пошептался с кем-то из своих приятелей и испарился. Я рассеянно наблюдала за ним, потом перевела взгляд на картины. «Что ж...» Не могу не признать, что Милана знает свое дело. Ведь это она выбирала картины. Теперь видно, что художественный вкус у нее хороший. Выставка давала неплохое представление о городе, который был лет 20 назад. А может и больше. Причем, судя по датам, указанным на рамах, картины написаны были не так давно. Просто художники находили подходящую натуру. Так что мой «Дом с башенкой» был тут очень на месте. Тут зазвонил колокольчик, и появилась Милана. Выглядела она шикарно. Пышные волосы на этот раз были убраны в высокую прическу. И макияж, хоть и слишком яркий, но наложен вполне профессионально. В ушах у нее были металлические серьги из крупных треугольников. Ага, стало быть, я в тренде со своим ожерельем. А платье тоже мешком. Но я-то примерно представляла, сколько оно может стоить. В общем, Милана была на уровне. Она сказала несколько слов о выставке. Потом микрофон взял тот самый старикан с окладистой бородой. Его слушали внимательно. Все ведь хотели, чтобы выставка прошла успешно. Корреспонденты щелкали фотоаппаратами. Кто-то тихонько бубнил в диктофон. «Сегодня еще одной выставкой, понимаете ли, никого не удивишь», говорил старикан, любовно оглаживая бороду. «Выставки, понимаете ли, открываются одна за другой, как эти, понимаете ли, грибы после дождя. Эти, знаете, боровики, подосиновики, лисички, белые грузди. О чем-то я. Ах да, о выставке». «Так вот, теперь выставки часто открываются, но никого не интересуют. А почему? Потому, понимаете ли, что у них нет главного, у них нет этой концепции». Он с важным видом поднял кривой указательный палец. «А у этой выставки она есть. И какая же, вы спросите, у нее концепция? А вот какая. Эта выставка посылает нам всем сигнал, даже, понимаете ли, месседж, не побоюсь этого иностранного слова, что жизнь проходит, а искусство остается». И мы с вами являемся, понимаете ли, адресатами этого месседжа. Тут кто-то осторожно тронул меня за руку. ц Мишка прижал палец к губам. «Идем со мной, только тихо». И он потянул меня в самый дальний угол зала. Через минуту открылась дверь, и появился тот самый щуплый мужичок, что помогал Милане развешивать картины. По-прежнему седые волосы его были завязаны в хвост, и надеты на нем были те самые выленившие джинсы – Только по случаю открытия выставки он нарядился в белую рубашку. И даже прикрепил к воротнику галстук-бабочку, как заправский официант. В руках мужичок держал поднос, уставленный бокалами с шампанским. Увидев, как шампанское искрится в свете люстры, я поняла, что это именно то, чего мне в данный момент не хватает. Мишка подмигнул мне, и мы ловко сняли по бокалу, после чего он отправился общаться со своими собратьями и обниматься с художницами. А я была перехвачена девицей с фотоаппаратом на предмет интервью. Уж не знаю, с чего она ко мне прицепилась. Очевидно, я бросилась ей в глаза, потому что и вправду выгодно отличалась от всех остальных особ женского пола. Давать интервью мне совершенно не хотелось, потому что, откровенно говоря, нечего было сказать. Пока девица щелкала фотоаппаратом, я стояла, глупо улыбаясь, на фоне собственной картины. Потом она стала задавать вопросы — Выпаливая их со скоростью пулемета, я еле успевала отбиваться, чтобы не сказать лишнего. И тут рядом со мной появился тот самый мужчина, который спас меня от мерзавцев в переулке. Ну да, точно он. Его длинное лицо и трехдневная щетина на щеках. Пальто он оставил в гардеробе, и теперь на нем был стильный пиджак. Точнее, появился он рядом не со мной, а с картиной, и уставился на нее в непритворном восхищении. «Добрый вечер», — промямлила я, глядя на пиджак, и вдыхая запах дорогого лосьона после бритья. Я как-никак была замужем за обеспеченным человеком и прекрасно знаю, сколько все это стоит. Словом, мужчина был хорош, хотя дело совершенно не в стоимости его одежды. Просто он выглядел как хозяин жизни. Мелькнула, правда, мысль, что такой мужчина тут делает, потому что никак он не вписывался в эту тусовку. Но я оставила эту мысль на дне бокала с шампанским. Ну да, как-то незаметно его допила. «Добрый вечер» весело ответил мужчина, одним движением бровей отогнал настырную девицу и жестом фокусника протянул мне еще один бокал. «Потрясающая картина», — сказал он, отойдя чуть в сторону, чтобы поменять ракурс. «Такое в ней настроение. Вы не знаете, кто автор? Кто это самое к Вы не поверите, но это я», — вырвалось у меня. «Не может быть», — он всплеснул руками. От чего же? От того, что вы совсем не похожи на...» Он запнулся. В общем, неважно, за это надо выпить. Мы выпили шампанского, голова у меня чуть кружилась, и было так приятно находиться в большом светлом зале и просто разговаривать с симпатичным собеседником, смотреть на эти картины и отбросить в сторону все свои проблемы хоть ненадолго».